Пятое. Научной парадигмой теоретиков-инстинктивистов были животные инстинкты, и это стало причиной очень многих ошибок, в том числе их неспособности разглядеть уникальные чисто человеческие инстинкты. Однако самым большим заблуждением, закономерно вытекающим из изучения животных инстинктов, является, пожалуй, аксиома об особой мощности, о неизменности, неуправляемости и неподконтрольности инстинктов. Но аксиома это справедливо разве что применительно к червям, лягушкам, леммингам, явно непригодная для объяснения человеческого поведения. Даже признавая, что базовые потребности имеют определенную наследственную базу, мы можем наделать кучу ошибок, если будем определять меру инстинктивности на глазок, если будем считать инстинктивными только те поведенческие акты, только те характеристики и потребности, которые не имеют явной связи с факторами внешней среды, или отличается особой мощностью, явно превышающей силу внешних детерминант? Почему бы нам не допустить, что существуют такие потребности, которые, несмотря на свою инстинктоидную природу, легко поддаются репрессии, которые могут быть сдержаны, подавлены, модифицированы, замаскированы привычками, культурными нормами, чувствами вины и тому подобное как это, по-видимому, происходит с потребностью в любви? Словом, почему бы нам не допустить возможность существования слабых инстинктов. Именно эта ошибка, именно такая идентификация инстинкта с чем-то мощным и неизменным, скорее всего, стала причиной резких нападок культуралистов на теорию инстинктов. Мы понимаем, что никакой этнолог не сможет даже на время отвлечься от идеи о неповторимом своеобразии каждого народа, и потому с гневом отвергает наше предположение и присоединится к мнению наших оппонентов. Но если бы мы все с надлежащим уважением относились и к культурному, и к биологическому наследию человека, как это делает автор данной книги, если бы мы рассматривали культуру просто как более мощную силу по сравнению с инстинктоидными потребностями, как это делает автор данной книги, то мы бы уже давно не видели ничего парадоксального в утверждении о том, что наши слабые, хрупкие, инстинктоидные потребности – нуждаются в защите от более устойчивых и более мощных культурных влияний. Попытаюсь быть еще более парадоксальным, по моему мнению. В каком-то смысле инстинктуидные потребности в каком-то смысле сильнее тех же культурных влияний, потому что они постоянно напоминают о себе, требуют удовлетворения и потому, что их фрустрация приводит к пагубным патологическим последствиям. Вот почему я утверждаю, что они нуждаются в защите и покровительстве. Чтобы стало совсем понятно, выдвину еще одно парадоксальное заявление. Я думаю, что вскрывающая психотерапия, глубинная терапия и инсайт-терапия, которые объединяют в себе практически все известные методы терапии, кроме гипноза и поведенческой терапии, имеют одну общую черту. Они обнажают, восстанавливают и укрепляют наши ослабленные, утраченные инстинктуидные потребности и те тенденции, наше задавленное, задвинутое в дальний угол животное «я», нашу субъективную биологию. В самом очевидном виде, самым конкретным образом, такую цель ставят только организаторы так называемых семинаров личностного роста. Эти семинары одновременно психотерапевтические и образовательные, требуют от участников чрезвычайно больших трат личностной энергии, полной самоотдачи, невероятных усилий, терпения, мужества. Они очень болезненны. Они могут длиться всю жизнь и все равно не достичь поставленной цели. Нужно ли учить собаку, кошку или птицу, как быть собакой, кошкой или птицей? Ответ очевиден. Их животные импульсы заявляют о себе громко, внятно и распознаются безошибочно. Тогда как импульсы человека чрезвычайно слабы, неотчетливо, спутаны, мы не слышим, что они шепчут нам и поэтому должны учиться слушать и слышать их. Неудивительно, что спонтанность, естественность поведения, свойственную представителям животного мира, мы чаще замечаем за самоактуализированными людьми и реже за невротиками и не очень здоровыми людьми. Я готов заявить, что сама болезнь – это не что иное, как утрата животного начала. Четкая идентификация со своей биологией животность парадоксальным образом приближает человека к большей духовности, к большему здоровью, к большему благоразумию, к большей… Организмической рациональности. Шестое. Сосредоточенность на изучении животных инстинктов повлекла за собой еще одну, возможно, еще более страшную ошибку. По неким непонятным загадочным для меня причинам объяснить, которые смогли бы, наверное, только историки. В западной цивилизации утвердилось представление о том, что животное начало это турное начало, что наши примитивные импульсы это эгоистичные. Корыстные, враждебные, дурные импульсы. Теологи называют это первородным грехом или голосом дьявола. Фрейдисты называют это импульсами ид. Философы, экономисты, педагоги придумывают свои названия. Дарвин был настолько убежден в дурной природе инстинктов, что основным фактором эволюции животного мира счел борьбу, соревнованиям, И совершенно не заметил проявления сотрудничества, кооперации, которые, однако, легко сумел разглядеть Кропоткин. Именно такой взгляд на вещи заставляет нас идентифицировать животное, начало человека с хищным, злобным животным, таким как волк, тигр, кабан, стервятник, змея. Казалось бы, почему нам не приходят на ум более симпатичные звери, например, олени, слоны, собаки, шимпанзе? Очевидно, что вышеупомянутая тенденция самым непосредственным образом связана с тем, что животное начало понимается как плохое, жадное, хищное. Если уж так необходимо было найти подобие человеку в животном мире, то почему бы не выбрать для этого животное, действительно похожее на человека, например, человекообразную обезьяну. Я утверждаю, что обезьяна, как таковая, в общем-то гораздо более милое и приятное животное, чем волк, гиена или червь. К тому же она обладает многими из тех качеств, что мы традиционно относим к добродетелям. С точки зрения сравнительной психологии, мы, право же, больше похожи на обезьяну, чем на какого-нибудь гада. А потому я ни за что не соглашусь с тем, что животное – начало человека, злобное, хищное, дурное. Седьмое. К вопросу о неизменности или немодифицируемости наследственных черт нужно сказать следующее. Даже если допустить, что существуют такие человеческие черты, которые детерминированы одной лишь наследственностью, только генами, то и они подвержены изменениям и может быть даже легче, чем любые другие. Такая болезнь, как рак, в значительной степени обусловлена наследственными факторами. И все-таки ученые не оставляют попыток искать способы профилактики и лечения этой страшной болезни. То же самое можно сказать и об интеллекте, или IQ. Нет сомнений, что в известной степени интеллект определяется наследственностью, но никто не возьмется оспаривать тот факт, что его можно развить при помощи образовательных и психотерапевтических процедур. Восьмое. Мы должны допустить возможность большей вариативности в области инстинктов, чем допускают это теоретики-инстинктивисты. Очевидно, что потребность в познании и понимании обнаруживается далеко не у всех людей. У умных людей она выступает как насущная потребность, тогда как у слабоумных она представлена лишь в рудиментарном виде или отсутствует вовсе. Также обстоит дело и с материнским инстинктом. Исследования Леви выявили очень большую вариативность выраженности материнского инстинкта. Настолько большую, что можно, большую, что можно заявить, что некоторые женщины вовсе не имеют материнского инстинкта специфические таланты или способности, которые, по-видимому, обусловлены генетически, например, музыкальные, математические, художественные способности, обнаруживаются у очень немногих людей. В отличие от животных инстинктов, инстинктоидные импульсы могут исчезнуть и атрофироваться. Так, например, у психопата нет потребности в любви, потребности любить и быть любимым. Утрата этой потребности, как мы теперь знаем, перманентна, невосполнима. Психопатия не поддается лечению, по всяком случае, с помощью тех психотерапевтических техник, которыми мы располагаем в настоящее время. Можно привести и другие примеры. Исследование эффектов безработицы, проведенное в одной из австрийских деревень, как и ряд других аналогичных этому исследованию, показало, что продолжительная безработица оказывает не просто деморализующее, а даже разрушительное воздействие на человека, так как угнетает некоторые из его потребностей. Будучи однажды угнетенными, эти потребности могут угаснуть навсегда. Они не пробудятся вновь даже в случае улучшения внешних условий. Аналогичные этим данные получены при наблюдении за бывшими узниками нацистского концлагеря. Можно вспомнить также наблюдения Бейтсона и МИД, изучавших культуру боленезийцев. Взрослого боленезийца нельзя назвать любящим в нашем западном понимании этого слова. И он, по всей видимости, вообще не испытывает потребности в любви. Боленизийские младенцы и дети реагируют на недостаток любви бурным, безутешным плачем. Этот плач запечатлела кинокамера исследователей. А значит, мы можем предположить, что отсутствие любовных импульсов у взрослого боленизийца это приобретенная черта. Девятое. Я уже говорил, что по мере восхождения по филогенетической лестнице мы обнаруживаем, что инстинкты и способность к адаптации, способность гибко реагировать на изменения в окружающей среде начинают выступать как взаимоисключающиеся явления. Чем больше выражена способность к адаптации, тем менее отчетливы инстинкты. Именно эта закономерность стала причиной очень серьезного и даже, и даже трагического с точки зрения исторических последствий заблуждения заблуждение, корни которого уходят в древность, а суть сводится к противопоставлению импульсивного начала рациональному. Мало кому приходит в голову мысль, что оба эти начала, обе эти тенденции инстинктивны по своей природе, они не антагонистичны, в носе друг другу, что они устремляют развитие организма в одном и том же направлении. Я убежден, что наша потребность в познании и понимании может быть столь же конативной, как и наша потребность в любви и принадлежности. В основе традиционной дихотомии инстинкт-разум лежат неверное определение инстинкта и неверное определение разума. Определения, при которых одно определяет как противоположное определение, при которых одно определяется как противоположное другому. Но если мы переопределим эти понятия в соответствии с тем, что нам известно на сегодняшний день, то мы обнаружим, что они не только не противоположны друг другу, Но и не так уж сильно отличаются одно от другого. Здоровый разум и здоровый импульс устремлены к одной и той же цели. У здорового человека они ни в коем случае не противоречат друг другу, но у больного они могут быть противоположны, оппозиционны друг другу. Имеющиеся в нашем распоряжении научные данные указывают на то, что для психологического здоровья ребенка необходимо, чтобы он чувствовал себя защищенным, принятым, любимым и уважаемым. Но ведь как раз этого и желает инстинктивно ребенок. Но ведь как раз этого и желает инстинктивно ребенок. Именно в этом смысле, чувственном и научно доказуемым, мы заявляем, что инстинктоидные потребности и рациональность, разум синергичны, они антагонистичны друг другу, их не более чем артефакт, и причина тому кроется в том, что предметом нашего изучения являются, как правило, больные люди.